Джереми испытующий посмотрел на него. «Вы не Уильям Ли Проптер, а?» — спросил он. «Очерки о контрреформации часом не ваши?» Его собеседник чуть поклонился. Джереми поглядел на него в изумлении и восторге. «Да разве это возможно?» — спрашивал он себя. «Эти очерки были одной из его любимых книг, образцовой, как он всегда считал в своем роде. «Обалдеть можно!» — слух сказал он, намеренно и как бы в кавычках употребляя школьное словцо. Он давно обнаружил, что и в разговоре, и на письме можно добиться замечательного эффекта, если с толком употребить в культурном, серьезном контексте какую-нибудь жаргонную фразочку, вернуть что-нибудь по-детски невежественное и беспардонное. Будь я проклят, снова выпалил он, и нарочитая глуповатость этих реплик заставила его погладить лысину и откашляться. Опять наступило молчание. Затем, вместо того, чтобы заговорить об очерках, как ожидал Джерми, проптер покачал головой и сказал: "Да, мы почти все". "Что почти все?" спросил Джерми. "Обалдели", ответил проптер. "И прокляты". «В психологическом смысле слова», — добавил он. Ореховая рощица кончилась, и впереди по правому борту опять показалось чудище. Проктор кивнул в его сторону. «Бедняга Джо стоит», — промолвил он. «Это ж надо повесить себе на шею такой жернов. Не говоря уж обо всех остальных жерновах в придачу. Нам с вами здорово повезло, правда?» Ведь у нас никогда не было возможности стать чем-нибудь похуже ученого и джентльмена. И еще немного помолчав, продолжал с улыбкой. Бедняга Джон. К нему эти определения никак не подходят. Вам он покажется труднопереносимым, ведь он наверняка станет вам грубить, просто потому что людей вашего типа по традиции уважают больше, чем его. К тому же добавил он, глядя Джереми в лицо со смешанным выражением симпатии и сочувствия, вы, вероятно, из тех, кто сам располагает ко всякого рода нападкам. Боюсь, кроме ученого и джентльмена, вы еще и немножко мученик. Слегка задетый нетактичностью нового знакомого и одновременно тронутый его дружелюбием, Джереми натянуто улыбнулся и кивнул возможно, — продолжал Проптер, — возможно, Джо стоит, будет меньше действовать вам на нервы, если вы узнаете, что заставило его обалдеть именно на такой лад». И он снова указал на чудище. «Мы с ним вместе ходили в школу, Джо и я. Только тогда-то никто его по имени не звал. Мы звали его Квашня или Пузо, потому что, как вы понимаете, Джо был нашим школьным толстяком, единственным толстяком среди нас в те годы. Он чуть помолчал, затем продолжал другим тоном. Я часто думал, от чего это над толстяками всегда смеются. Вероятно, в самой излишней полноте кроется что-то неладное. Нет, например, ни одного святого, который был бы толстяком, ну, кроме, конечно, Фомы Аквинского. Но я не вижу оснований считать Фому настоящим святым. «святым» в популярном смысле слова, а это, между прочим, и есть его истинный смысл. Если Фома святой, то Винсент де Полль – нет. Винсент де Полль, 1576-1660, святой французский католический священник. А если святой Винсент, в чем нет никаких сомнений – то тогда нельзя считать святым Фаму, И, возможно, его толстый живот сыграл здесь свою роль. Кто знает. Впрочем, все это пустяки. Мы ведь говорили о Джо Стойте. А бедняга Джо, как я уже сказал, был толстяком и, будучи таковым, служил нам вечной мишенью для насмешек. Боже, как мы карали его за его гормональные нарушения. А его отклик оказался таким, что хуже не придумаешь. «Сверхкомпенсация. Ну вот я и дома», — добавил он, выглядывая из окошка. Автомобиль сбавил скорость и остановился перед маленьким белым бунгало посреди небольшой эвкалиптовой кущи. «Мы еще побеседуем об этом в другой раз. Но не забудьте, если бедняга Джо чересчур обнаглеет, вспомните, кем он был в школе, и пусть вам станет жалко его. Его, а не себя». Он выбрался из машины, хлопнул дверцей и, помахав шоферу, быстро пошел по тропинке к домику. Автомобиль тронулся дальше. озадаченный и в то же время приободренной встречей с автором очерков, Джереми сидел спокойно, глядя в окно. Они были уже совсем близко от чудища, и вдруг он в первый раз заметил, что холм с замком окружены рвом. В нескольких стах ярдов от края воды автомобиль проехал меж двух колонн, увенчанных геральдическими львами. В это мгновение он, очевидно, пересек невидимый луч, направленный на фотоэлемент, ибо не успели они миновать львов, как подъемный мост начал опускаться. За пять секунд до того, как они достигли рва, мост лег на место. Машина прокатила по нему и затормозила у главных ворот во внешней стене замка. Шофер вышел и, сняв телефонную трубку, удобно укрытую в одной из бойниц, доложил о прибытии. Бессумно поднялась хромированная решетка, распахнулись двери из нержавеющей стали. Они въехали внутрь. Машина стала подниматься в гору. Во второй линии укреплений тоже имелись ворота, автоматически раскрывшиеся при их приближении. Между внутренней стороной этой второй стены и склоном холма был сооружен железобетонный мост, на котором легко умещался теннисный корт. Внизу в тени Джерми заметил что-то знакомое. Секундой позже он опознал копию Лурдского грота. Лурдский грот — грот во французском городе Лурде, где находится источник целебной святой воды. — Мисс Монсипл, католичка, — заметил шофер, ткнув пальцем в сторону грота. — Вот он и сделал его для нее. — У нас-то в семье все пресвитериане, добавил он. — А кто такое мисс Монсипл? Шофер замялся. — Это молодая леди. Она вроде как дружит с мистером Стоитом, — наконец пояснил он. Потом сменил тему. Они по-прежнему ехали в гору. За гротом оказался большой кактусовый сад, потом дорога завернула на северный склон холма, и кактусы сменились травой и кустарником. На небольшой терраске, словно сойдя со страниц какого-нибудь мифического журнала мод для жительниц Олимпа, стояла сверхэлегантная нимфа работы Джамболоньи. Джамболонья, настоящее имя Жан-де-Булонь, 1529-1608, итальянский скульптор, представитель маньеризма. Из ее безупречно отполированных грудей извергались две водяные струи. Чуть поодаль, за проволочной сеткой, сидели среди камней или прохаживались, бесстыдно демонстрируя голые зады, несколько бабуинов. Все еще поднимаясь, Автомобиль снова повернул и добрался, наконец, до круглой бетонной площадки, вынесенной на кронштейнах над пропастью. Сняв шляпу, шофер опять разыграл сценку приветствия старозаветным слугой юного плантатора, прибывшего в свои владения. Затем начал разгружать багаж. Джереми Пордитс подошел к балюстраде и заглянул вниз. Под площадкой был почти отвесный обрыв футов в сто. Потом склон круто сбегал к внутренней кольцевой стене, а за нею — к внешним укреплениям. Дальше блестел ров, а на другом его берегу раскинулись апельсиновые сады. «К листве горят ампомеранцы льнут». Пробормотал он про себя, а затем «Меж ветвей блестят они» как фонарики в тени. Меж ветвей блестят они. Цитата из стихотворения «Песнь переселенцев на Бермуды» английского поэта Эндрю Марвела 1621-1678. У Марвела решил он лучше, чем у Гетты. И апельсины, словно заблестели ярче, обрели большую значимость. Джереми всегда было трудно переваривать прямые, непосредственные впечатления. Это всегда более или менее выводило его из равновесия. Жизнь становилась безопасной, вещи обретали смысл, только если их переводили в слова и заключали в книжный переплет. Апельсины заняли подобающее место. Но замок... Он обернулся и, опершись на парапет, посмотрел вверх чудище нависало над ним, громадное, наглое. Нет, с этим в поэзии никто дела не имел. Ни Чайлд Роланд, ни Король Фулы, ни мармеон ни Леди Шалот, ни Сэр Леолайн. Чайлд Роланд, Король Фулы, Мармион, Сэр Леолайн, герои романтических баллад и поэм Браунинга, Гёта, Скотта, и Колриджа. Леди Салот, несчастная возлюбленная Ланселота, в романах о рыцарях круглого стола. Далее Джереми вспоминает строки из поэмы Колриджа «Кристабель». «Сэр Леолайн», — повторил он про себя с удовлетворением знатока, смакующего романтическую абсурдность, — «сэр Леолайн, богатый феодал, чей замок, как там?» Пес беззубый охранял.